Субудай оторвался от бобов и пристально уставился на плоскиню. — А где же теперь главное войско у русов? Кто, кроме Бога, это знает? Субудай съежился, его лицо искривилось, и раскрытый глаз загорелся гневом. Он погрозил скрюченным пальцем с обгрызанным ногтем. — Ты говори все, что знаешь, не заметай следы, а то я положу тебя под доску а на доску посажу двадцать нукеров тогда ты запищишь да и сдохнешь а зачем мне молчать говори где теперь у русские князья готовятся ли у русы к войне дай смехнуть сказал плоскиня и расставив длинные ноги закатил кверху глаза субудай раза два метнул на бродника подозрительный взгляд и снова стал на ковре передвигать бобы наконец он зашипел послушай Ты, степной бродяга. Если ты мне все толково расскажешь, так и быть, дам тебе награду. Смотри сюда, на бобы. А видишь эту нитку бобов? Это река Дон. А эта длинная нитка это река Днепр. Подойди сюда поближе и покажи, где должен быть город урусов Киев. Лоскиня сделал шаг но оба монгольских часовых бросились на него и сорвали пояс с мечом. Тогда Бродник, осторожно опустившись на колени, подполз к Субудаю. «Так, понимаю», — говорил он, морща лопой, сдвинув меховую шапку на затылок. «Вот это наш Днепр, а это устье Днепра, у моря, где Олешье. А вот здесь малая речушка, это, знать, калка» где мы стоим сейчас. Но только послушай, мой светлейший хан, ведь Днепр не так течет прямо с севера на юг, а как согнутая рука углом. Вот здесь, где плечо, это город Киев. А где кулак, там уже Черное море. А где выпирает в степь локоть, там на Днепре остров Хортица. «И вот около Хортицы, значит, локтя собирается русское войско». Плоскиня передвинул бобы так, что Днепр выгнулся углом. «Сколько отсюда до Киева?» — спросил Сабудай. Он вынул из торбы вместе с бабами горсть золотых монет, подбросил их на ладони и положил около себя. У Плоскини глаза разгорелись, и он облизал языком сухие губы. «А на что тебе Киев? От Киева русские не пойдут. А ведь до Киева отсюда далеко, а верст — шестьсот». «Что такое верст?» — рассердился Субудай. «Не понимаю верст. Ты скажи мне, сколько до Киева конских переходов? Если отсюда на Киев поедешь на одном коне, то будешь прямиком ехать дней двенадцать, а от двух конь поскачешь шесть дней». Вот теперь ты мне стал говорить толком. Но русские от Киева прямо в степь не ходят. Они спускаются на ладьях по Днепру до Локтя. Вот до этого угла, до острова Хортицы. А здесь они плавятся на другую сторону. И тут залозным шляхом короткая дорога идут сюда, на Лукоморье. Здесь хорошего конского хода всего дня три-четыре. А от Луконь проедешь и в два дня. Всего два дня? удивился Субудай. В два дня у русы могут пройти сюда, от Днепра. Видишь, вот отсюда, от загиба от Хортицы, наши русские часто делали набеги на половецкие кочевья. Если ехать без повозок, то в два-три дня проедешь.